Эпилог. Тереза Финч вернулась к Рену, балансируя с охапкой банок с прохладительными напитками и картонными коробками с едой. Бормоча себе под нос, когда на ее пальцы капал горячий соус одного из гамбургеров. Собака, запертая внутри желтого мини, лаяла на нее, когда женщина проходила мимо. Она прижалась мордой к одному из окон, словно пытаясь вырваться из душных рамок машины. Парковка возле маленького павора была забита машинами. Все от мотоциклов до 18-колесных грузовиков горели на ярком солнце. Она уехала из Лондона в воскресенье утром после безуспешных попыток убедить Ричарда присоединиться к ней и Кристоферу. Она поехала на север к дому своих родителей в Камбрии, недалеко от границы с Шотландией, прервав долгий путь остановкой на ночь. Был полдень понедельника, и они прибудут через час или два. Возможно, ее бывший муж был прав насчет загадочной болезни. Тереза не знала наверняка, но решила не рисковать. Несмотря на то, что она о нем думала, алан она знала, любит Криса больше всего на свете. Крис не жаловался на внезапный отъезд. На самом деле он казалось рад этому. Однако сегодня в дороге он стал тише и подавленнее. Теперь она видела, как он вяло смотрит в открытое боковое окно. «Держи, милый», — сказала она, протягивая ему колу и гамбургер. Тереза скользнула на водительское сиденье ёрзая, чувствуя прикосновение горячего пластика к своей коже. Она сделала глоток из своей банки диетической пепси и улыбнулась сыну. «Нам ещё далеко, мама?» – спросил он её. «Недалеко», – сказала она ему, убирая прядь светлых, почти серебряных волос с его лба. Он взглянул на неё и слабо улыбнулся. Тереза заметила, насколько красными были его лицо и руки. Солнце должно быть даже сильнее, чем она думала. Крис съел половину гамбургера и запил его колой. Когда он закончил, он откинулся на спинку стула, надеясь, что боль в основании черепа пройдет. На правом плече, спрятанном под футболкой, начали формироваться первые два фурункула. Конец второй книги. Эксклюзивный авторский перевод Святослав Альбирио Звукорежиссер Михаил Хукер-Кудрин Текст читал Владимир Князев Аудиоверсия романа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного youtube канала Шон хатсон Слизни, книга вторая Питательная среда